«Пристанище души». Вечный город покорил ее с первого взгляда. Синичка полюбила в нем все Усыпанные листьями платанов набережные Тибра, маленькое кафе на пиаце Дель Кампо де Фиори с божественно вкусной пастой Ол Помодоро. Полюбила сидеть на шатких барных стульчиках, выставленных практически на проезжую часть, пить просекко и рассматривать шумных, ярких, по-детски непосредственных итальянцев. Влюбилась в музыку их речи, завораживающие, экспрессивные жесты. Прониклась величием и хаосом этого города. Подруга Синички когда-то жила и училась в Риме. Он был ее старым другом и целыми днями водил ее за собой по плутающим виа. «А давай еще сюда!» Они кружили по брусчатым мостовым, завораживающим, причудливом танце. Жадно ели джелату в джарзину Пинчо. Густые капли текли по пальцам, оставляя сладкие полоски, и они слизывали их кончиком языка, как будто самое важное, что есть в жизни, это сполна насладиться каждой частицей райской сладости. На закате они пили вино, заедая местным фастфудом, рисовыми оранчини, внутри которых пряталось сокровище тягучий расплавленный сыр моцарелла. Они восторгались величием. Катедрали ди Сан-Пьетро. Бросали монетки в фонтан, фонтаны ди Треви. Ловили солнечный луч в храме всех богов, пантеон. Бродили по узким римским улочкам, Трастевере. В эти пять дней синичка ожила. Казалось, город разрешил ей чувствовать. Зрение, слух, обоняние жадно впитывали в себя все оттенки Таракотового и Охрянова. Симфонию никогда не умолкающих звуков и дразнящих возбуждающих запахов. Тогда, в Риме, Синичка первый раз ощутила то, что с детства только болела и тревожила. Она почувствовала, как ее душу царапает кусочек расколотого опустошенного сосуда, стенки которого покрылись паутинкой трещинок. И этот сосуд жаждет быть наполненным и пролить на ее душу любовь мощным и изобильным потоком. С той первой поездки вечный город стал для Синички тайным садом, убежищем, к которой она стремилась, когда царапины в душе начинали слишком кровоточить. Воспоминания детства приходили к Синичке всегда неожиданно, похожие на яркие вспышки. Вот бабушкин дом. Мама привезла ее на выходные. Она не помнила, сколько ей было лет. Стоя на пороге дома, Синичка отчаянно просила маму поцеловать ее столько раз, сколько дней ей предстояло провести у бабушки неохотно касалась сухими губами ее щеки, но девочка уже была рада пока мама ее бережет ничего плохого не случится у бабушки был большой дом с огромным огородом и кустами смородины даже яблоки там были не случайные райские в доме была крутая лестница в подпол где стояли бочки с засолами крепкие кочаны капусты огурцы и помидоры в углу большой неровной кучей была свалена картошка. В другом — уголь. Черные груды были похожи на сгорбившихся людей. Они вызывали тревожное любопытство. Подпол особенно врезался в память. Если дом был чудесным приютом души, то пространство под ним — порталом в таинственное и темное прошлое. Однажды к бабушке пришел такой же черный человек. Он был огромный, мощный и пугающий. Позже, глядя на уголь и картошку, Синичка вспоминала именно его, леденящую душу фигуру черного человека. Это был дом бабушки по отцу, но самого отца Синичка не знала про то, что та черная фигура — отец. Она узнала позже. История любви родителей была настолько сложная и запутанная, что распутывать этот клубок было опасно. Как говорили в семье, Шекспир нервно курит в уголке. Папа попал в тяжелый водоворот судьбы и вынужден был отдалиться от семьи ради безопасности дочки. Синичка была похожа на отца и берегла память о нем в своем сердце. Это была настоящая любовь. Но любое сближение любящего отца с дочерью было опасным для ребенка. В опасном мире, где вращался отец, никто не должен был узнать о существовании дочери, которую он любит больше жизни. Это было его уязвимое место. Если бы отцу решили причинить самый большой вред, ребенку могла грозить беда. Синичка с детства уяснила, что любящий мужчина должен быть очень далеко. Чем дальше, тем безопаснее. Главное, чтобы он был. Когда она пыталась узнать у родственников подробности отцовских перипетий, в их ответах всегда сквозила тревога, как будто даже слова могли навредить. У папы были старшие сестры, и по воскресеньям вся большая семья собиралась в доме, Пекли пироги и лепили пельмени, накрывали большой стол в зале. Но стоило мирным семейным разговорам коснуться темы отца, в воздухе замирал смертельный страх. Когда Синичка узнала всю трагическую историю, она поняла, почему крутая лестница в подвал так манила и так пугала. Когда бабушка просила принести банку с каким-нибудь соленьем, девочка боялась приблизиться к спуску. Мрачный квадрат отверстия в полу казался входом в ад. Синичка понимала, что она не умрет, если спустится вниз, но каждый раз чувствовала опасность травмы. То ли ногу сломает, то ли ударится головой при падении. Как будто в атмосфере подпола была записана информация об отце, о его тяжелой сломанной судьбе. И животный страх повторения цепи трагедий незримо витал в этом доме. Ещё у бабушки была собака. Жила в будке возле дома. С приездом синички собака начинала громко лаять, и радостно вилять хвостом. Этого сигнала было достаточно, чтобы на душе становилось спокойно. Здесь ей рады. С этого начиналась встреча с райским местом. В городе такого дома у Синички не было. Это был даже не дом, а пристанище. Пространство, где может погостить душа. Здесь хотя бы иногда было тихо и надежно. Может быть, в реальности этот дом не был таким эпическим. Но одинокая душа Синички присвоила этому месту знак семейного гнезда. То было единственным воспоминанием о спокойном доме. Что там было вымышленного, а что настоящего, Синичка точно не знала. Ей просто нужно было что-то хорошее, на чем можно было заякориться, поставить душевную метку в памяти. Если даже в реальности не было ресурсного места, Синичка создала его в своем воображении. Прекрасная дама — Счастливый уютный бабушкин дом. Были ли они тем хорошим, что удерживала синичку в жизни? Было ли в ее жизни хоть какое-то настоящее счастье? Она не могла ответить на этот вопрос. Все лучшее, что было в ее детской жизни, было либо нарисованным, либо додуманным. Она рисовала счастье на стене и в воображении. Но явь все время ускользала. Все якоря были песочными. Эта зыбкость заставляла бежать туда, где есть хоть какая-то твердь. Она как будто пыталась бежать туда, где ждет ее любящий отец. Где эта обетованная земля мужской любви, Синичка точно не знала. Но Италия была похожа на такое место. В Италии она находила правдивую жизнь во всем. И люди с их открытыми жестами и мелодичной речью, и постоянное ощущение бытия, как карнавала. Там было все на максимуме. Люди, краски и запахи. Италия манила изобилием жизни. За спиной, на родине оставался холод и горечь не любви, а реальная любовь, только на огромной безопасной дистанции. Комментарий психолога. «Зачем ты только родилась?» Это самая страшная фраза, которую ребенок может услышать от своей матери. Она наносит глубочайшую эмоциональную травму Разрушающую базовое чувство безопасности и ценности. В такие моменты у ребенка возникает ощущение, что его существование нежелательно и приносит более неудобства окружающим, особенно самому важному человеку. Матери. В жизни героини случилось именно это. Маленькая девочка услышала жестокие слова от самого близкого. Более того, мать была единственной значимой фигурой в жизни ребенка. Папы вообще не было рядом. Обрубая эмоциональную связь с беззащитной девочкой, мать одним движением руки нанесла глубокую рану на всю жизнь. Что обычно ощущают дети, которые столкнулись с болью из-за родительского отвержения? Во-первых, ощущение ненужности. Ребенок начинает верить, что его существование не только не приносит радости, но и становится причиной несчастья матери. Это убеждение глубоко укореняется в сознании и сопровождает морально раненного ребенка на протяжении всей жизни. Во-вторых, возникает глубокая тяжелая вина за свое существование. Он начинает считать, что все его действия, даже просто присутствие, приносят окружающим боль и неудобства. Вина становится постоянным спутником и незримо влияет на каждое решение, которое принимает ребенок, даже став взрослым. В-третьих, Появляются тревога, беспокойство и страх повторения эмоциональной боли. Ребенку кажется, что его вновь могут отвергнуть или обесценить. Это приводит к постоянному ожиданию негативных реакций со стороны других людей. В результате — чувство неуверенности и дисгармонии. В итоге изо всех фоновых переживаний формируется стойкая внутренняя пустота, которая толкает на поиск любви. Синичка чувствует постоянный эмоциональный голод. Ей жизненно необходима близость. Она хватается за любые намеки на теплые отношения, но не может полноценно насытиться ими. Какие стратегии поведения вырабатываются на фоне травмы и отвержения? Первая стратегия — извинение за свою жизнь. Травмированная личность чувствует необходимость постоянно оправдываться за свое существование, извиняться даже за присутствие. Именно это происходит с нашей героиней. Внутренняя установка «я виновата в любом случае» делает ее склонной к самопожертвованию, к попыткам угодить другим любой ценой. Вторая стратегия — быть незаметной. Синичка старается не отсвечивать, не привлекать к себе внимания, чтобы избежать нового отвержения или критики. Она может избегать ситуации, где нужно заявить о своих потребностях или правах, чтобы не вызвать негативной реакции. Третья стратегия — угодливость и комфортность. Синичка стремится быть удобной для других, пытается заслужить их одобрение и любовь. Это может проявляться в чрезмерной уступчивости, подчинении чужим желаниям и отказе от собственных потребностей. Все эти стратегии, бессознательно выбранные для выживания в эмоционально неблагополучной среде, приводят к серьезным последствиям жизни взрослого человека. Обладатель травмы отвержения часто страдает зависимостью от чужого мнения. Синичка измеряет собственную значимость одобрением окружающих. Это делает ее крайне уязвимой к критике и манипуляциям. Травма приводит и к проблеме низкой самооценки, которая, подкрепленная чувством вины и ненужности, мешает полностью раскрыть свой потенциал. Наконец, это формирует у человека неспособность устанавливать здоровые психологические границы. Желание угодить и страх быть отвергнутой мешают синичке защитить себя и отстоять собственные убеждения. Это делает ее жертвой эмоционального пренебрежения. «Зачем ты только родилась?» Шрам от материнского удара сложно исцелить. Его приходится нести в своём сердце и искать любые способы облегчить боль и хоть как-то приспособиться к своей ране. Татьяна Краснова, психолог-сексолог. Специалист по работе с травмами. Твой внутренний якорь — не всякая любовь пристанище души, но всякое пристанище души начинается с любви к себе.